Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 148. На рисунке 148 изображены прикрепление правой подлопаточной мышцы. Плечо повёрнуто наружу. Второе, третье и четвёртое рёбра удалены. Подлопаточная мышца прикрепляется к плечевой кости. Наиболее кпереди от прикреплений к этой кости подостной, надостной и малой круглой мышц. Все эти мышцы вращающие плечо, прикрепляясь к плечевой кости, образуют вращательную манжету ротатор-куф. Медиально Подлопаточная мышца прикрепляется к передней поверхности лопатки, заполняя подлопаточную ямку от медиального до латерального края. Направляясь латерально, она переходит в сухожилие, которое пересекает спереди плечевой сустав и прикрепляется к малому бугорку плечевой кости. и к нижней половине суставной капсулы плечевого сустава. Большая сумка, которая обычно соединяется с полостью плечевого сустава, отделяет шейку лопатки от подлопаточной мышцы. Третье. Иннервация. Подлопаточная мышца иннервируется верхним и нижним подлопаточными нервами, отходящими от 5-го и 6-го шейных нервов. Четвёртое. Действие. Подлопаточная мышца вращает плечо внутрь и приводит его к туловищу. а также вместе с другими мышцами удерживает головку плечевой кости в суставной впадине. Поскольку дельтовидная мышца прикрепляется проксимальнее середины плечевой кости, то при отведении плеча она тянет головку плечевой кости вверх из суставной впадины к плечевому отростку. Однако подлопаточная мышца противодействуют этому смещению головки. Данная стабилизирующая функция подлопаточной мышцы была подтверждена электромиографическими исследованиями. Электромиографическая активность этой мышцы усиливалась при отведении плеча в диапазоне от 0 до 90 градусов. При отведении плеча от 90 градусов до 130 градусов, электромиографическая активность оставалась на неизменяющемся высоком уровне. И при отведении плеча от 130 до 180 градусов, когда дельтовидная мышца уже не тянет вверх головку плечевой кости, электромиографическая активность плечевой мышцы резко снижалась. Подлопаточная мышца активно при отмашке руки во время ходьбы. Электрическая стимуляция подостной мышцы вызывает сильный поворот плеча внутрь. Когда сильно укороченная подлопаточная мышца удерживает плечо в повёрнутом внутрь положении, то человек не может полностью супинировать кисть при выпрямленной руке. из-за ограниченности поворота плеча к наруже. Таким образом, триггерные точки, локализованные в подлопаточной мышце, могут нарушить функцию кисти. Пятое. Миотатическая единица. Большая круглая мышца Наиболее близка по функции к подлопаточной мышце и поэтому является её основным синергистом. Широчайшая мышца спины и большая грудная мышца также приводят плечо к туловищу и поворачивают его внутрь, и поэтому действуют синергично с подлопаточной мышцей. Но эти мышцы прикрепляются к туловищу, а не к лопатке. При повороте плеча внутрь подлопаточной мышцей противодействуют в основном подостная и малая круглая мышцы. Однако эти три мышцы действуют синергично, когда при сгибании и отведении плеча они предотвращают смещение вверх головки плечевой кости. и, следовательно, образуют неотатическую единицу с дельтовидной и подостной мышцами при этих движениях плеча. Шестое. Симптомы. На ранних стадиях поражение подлопаточной мышцы миофациальными триггерными точками. Больные могут поднимать руку вперёд и вверх но они не могут запрокидывать руку назад, когда, например, пытаются бросить мяч. Прогрессированием активности триггерных точек отведение плеча становится возможным только на 45 градусов или даже меньше. Такие больные жалуются на боль как в покое, так и при движении, и на невозможность достичь больной рукой подмышки на противоположной стороне. Часто этим больным ставят такие диагнозы, как замороженное плечо и адгезивный капсулит. Часто больные указывают на опоясывающую запястье боль, которая наиболее выражена на её тыльной стороне. Из-за болезненности в запястье Больные надевают часы на другую руку. Формирующиеся у больных с гемиплегией активные триггерные точки являются источником боли и ограничений движения плеча, особенно его отведения и вращения к наруже. При подвывихе плечевого сустава сформировавшиеся триггерные точки приводят к укорочению подлопаточной мышцы. Седьмое. Активация триггерных точек. Активацию триггерных точек в подлопаточной мышце вызывают 1. Необычное, повторяющееся силовое движение руки с поворотом плеча внутрь, у нездорового человека. Например, при плавании кролем или при подаче мяча в бейсболе. Второе. Повторные подъёмы груза над головой при одновременном силовом приведении плеч, как, например, делают взрослые, когда качают ребёнка, опуская его вниз между ногами. и поднимаю вверх над головой. Третье. Внезапная перегрузка мышцы при сильно разогнутой в плечевом суставе руке, когда человек пытается удержаться от падения. Четвёртое. Напряжение мышцы, вызванное смещением в плечевом суставе. Пятое. Перелом проксимальной части плеча или патология суставной капсулы плечевого сустава. 6. Длительная иммобилизация приведённого к туловищу и повёрнутого внутрь плеча. 8. Обследование больного. При обследовании больного у которого ограничено отведение плеча, в первую очередь следует проверить подвижность лопатки. С этой целью врач кладёт свою ладонь на лопатку больного и предлагает ему отвести руку. Поражение только подлопаточной мышцы ограничивает подвижность в плечевом суставе. и не нарушает движение лопатки относительно грудной клетки. Если же помимо ограничения подвижности в плечевом суставе ограничена подвижность лопатки, то следует подозревать наличие активных триггерных точек в малой грудной, передней зубчатой, трапециевидной и ромбовидной мышцах. Если укорочена и напряжена только одна подлопаточная мышца, то отведение и поворот плеча к наруже реципрокно ограничены. То есть одно движение ограничивает другое, что можно наблюдать при обследовании. Если у больного в подлопаточной мышце локализованы умеренно активные триггерные точки, то при свободно опущенном вниз предплечье, обеспечивающем полный поворот плеча внутрь, максимальное отведение плеча достигает только 90 градусов. Вращение плеча кнаружи в этой позиции оказывается невозможным. Если же согнутая под углом 90 градусов в локтевом суставе рука прижата к боку, то больной может повернуть плечо кнаружи приблизительно на 90 градусов. Плечо поворачивается внутрь, когда человек кладет кисть на живот, и оно поворачивается на 90 градусов, когда человек совершает кистью указательное движение вперед. При поражении большой круглой мышцы передних волокон дельтовидной и нижних волокон большой грудной мышцы. Нарушения движений могут носить такой же характер, что и при поражении подлопаточной мышцы. Но эти нарушения выражены в значительно меньшей степени. Меньшую степень поражения подлопаточной мышцы Можно выявить по появлению характерного паттерна отражённой боли при полном сгибании, повёрнутого к наруже плеча. Такой паттерн отражённой боли может появиться в тех случаях, когда данную позицию руки используют для растяжения длинной головки трёхглавой мышцы плеча. Место плечевого прикрепления подлопаточной мышцы. Смотри рисунок 147. Обычно очень болезненно при пальпации. Если поражение её миофациальными триггерными точками, носит хронический характер. Для обследования плечевого прикрепления мышцы пациент приводит плечо к туловищу. стараясь достичь локтем спины поворачивает плечок наружу при таком движении плеча область прикрепления подлопаточной мышцы к плечевой кости выходит из-под плечевого отростка вперёд и становится доступной для пальпации замороженное плечо Замороженное плечо это описательный термин, который, по нашему мнению, не может считаться диагнозом, поскольку различные авторы обозначают им самые разные патологии. В данном разделе мы кратко рассмотрим современное использование этого термина в клинике, где под ним объединяют три категории заболеваний. идиопатический капсулит, адгезивный капсулит и субакромиальный фиброзит. Затем мы обсудим эти категории заболеваний с позиции представления о миофасциальных триггерных точках. Название. Синонимами замороженного плеча или заболеваний которые, как считается, приводят к нему, являются: адгезивный капсулит, адгезивный периартерит или периартикулярный артрит, перикапсулит, лопато-рёберный синдром, кальцифицированный тендинит вращательного манжета. Дегенеративный тендинит вращательного манжета и акромиально-ключичный артрит. Этиология. Некоторые авторы рассматривают замороженное плечо как конечную стадию различных заболеваний, осложняющихся поражением плечевого сустава. Другие же авторы считает, что это независимое идиопатическое заболевание. Предлагаемые гипотезы развития этого заболевания часто оказываются неубедительными. По мнению Кэйлет, замороженное плечо следует использовать как клинический, а не как патологический диагноз. под идиопатическим замороженным плечом понимается прогрессирующее болезненное ограничение движения плеча начинающееся, по-видимому, с появления боли, которая затем вызывает спазм сосудов и самоограничение движения. Это в свою очередь вызывает фиброзную реакцию, которая усиливает боль и ещё сильнее ограничивает подвижность плеча. Остаётся непонятным, что является первопричиной боли. Кроме того, Бэтмен доказал, что замороженное плечо не может быть вызвано только иммобилизацией плеча, поскольку при парличи или при дегенеративном тендините вращательного манжета Оно не развивается. Адгезивный капсулит описывается как капсулярный фиброзит с характерными утолщениями, сокращением и слипанием синовиальной оболочки, связанными с напряжением и болезненностью мышцы, что наблюдается при защитном спазме. Кроме того, Для адгезивного капсулита характерно утолщение и укорочение капсулы. Но что инициирует фиброзит? Субакромиальный фиброзит это преобразование соединительной ткани в субакромиальном пространстве над капсулой плечевого сустава. В этом пространстве формируется тонкая, сухая, ломкая субакромиальная сумка. И оно начинает стягиваться плотными спайками, связанными с утолщёнными вспомогательными связками. Томпсон и Коппл также отметили, что повышенная раздражимость структур под клювовидно-акромиальной связкой вызывает боль и ограничение подвижности в плечевом суставе. Но опять возникает вопрос: что явилось причиной фиброзитных изменений? К этиологическим факторам замороженного плеча относят раздражение акромиально-ключичного сустава, сдавливание надлопаточного нерва, на что может указывать Изменение скорости проведения по нерву. Длительная иммобилизация руки. Шейная радикулопатия. Спазм мышцы. Инфаркт миокарда и дистрофия сухожилия двуглавой мышцы плеча. Некоторые авторы считают, что дистрофия сухожилия двуглавой мышцы плеча является не причиной а результатом патологии в плечевом суставе. В научной литературе нет единой точки зрения на этиологию замороженного плеча. Диагноз Бой при замороженном плече разные авторы описывают как имеющее место где-то в области плечевого сустава. локализующаяся в дельтовидной мышце, усиливающаяся ночью и при движении руки. Одни авторы ставят диагноз замороженное плечо во всех случаях ограничения движения в плечевом суставе. Другие только при определённой степени ограничения этого движения. И третьи авторы считают что для замороженного плеча характерна ограниченность смещения лопатки и движений плеча. Некоторые исследователи считают, что при замороженном плече ограничены отведение и любой поворот плеча. Другие, что ограничен поворот плеча к наруже. Кейлид считает, что мышечный спазм является частью противоболевой реакции при замороженном плече. По его мнению, при ограниченном отведении плеча имеет место спазм надостной мышцы. При ограниченном повороте плеча к наруже имеет место спазм подлопаточной мышцы. И при ограниченном повороте плеча внутрь Имеет место спазм подостной и малой круглой мышц. Это единственная известная нам работа по замороженному плечу, в которой ограничение определённых движений связано с патологией конкретных мышц. Идиопатическое замороженное плечо чаще всего встречается у лиц среднего 40-50 лет возраста, и чаще у женщин. Два автора указывают лишь на генерализованную болезненность в плечевом суставе при синдроме замороженного плеча. При обычном рентгеновском исследовании замороженного плеча можно наблюдать патологическое высокое перемещение головки плечевой кости. по сосувной впадине или кальцификацию в области вращательного манжета. При адгезивном капсулите имеются отклонения от нормы в артрограмме. На контрастной артрограмме вместо нормальной округлой линии, ограничивающей капсулу, имеет место квадратное сморщенное пятно. Большая складка в нижней части сустава в норме свободно висящая, облетерирована. Лечение. Некоторые авторы считают, что замороженное плечо через год или два спонтанно излечивается. Другие же авторы подчёркивают, что у многих больных Спонтанное излечение этого заболевания не наступает никогда. Для снятия боли, как правило, назначают внутрь стероидные препараты или бутодион, а также локальные инъекции стероидов вместе с местноанестезирующими средствами. Инъекции рекомендуется проводить в подокромеальное пространство с суставную капсулу и область сухожилия двуглавой мышцы плеча. Пенброкер и Аргирос проводили инъекции в эти три области каждому больному. Инъекции в комбинации с двигательными упражнениями давали хорошие результаты. Мы считаем что большая часть вадимова локально-стероидного препарата всасывалась в кровь и оказывала на организм системное влияние, которое снимало боль при движении. Мармор не советовал применять стероидные инъекции. Программа постепенного увеличения объёма активного движения в плечевом суставе под контролем физиотерапевта Предлагается многими врачами для того, чтобы восстановить обычное ежедневно совершаемое движение. Однако другие авторы не рекомендуют выполнять активные упражнения, поскольку у некоторых больных они усиливают боль. Описаны также случаи лечения с помощью орошения кожной поверхности над мышцей холодоагентом а также наложения ледовых компрессов и массажа мышц плечевого пояса хирургическое лечение, ограничение подвижности следует проводить только в случаях запущенного адгезивного капсулита или выраженного субакромиального фиброзита Геропевтически полезной может оказаться артрография, применяемая в диагностической цели. Миофасциальный подход. При рассмотрении замороженного плеча с позиции представления о феномене миофасциальной триггерной точки, этиология и патогенез этой патологии в большинстве случаев становятся понятными. Пациент активизирует триггерные точки в подлопаточной мышце, которые в свою очередь инициируют формирование ассоциативных триггерных точек в большинстве других мышц плечевого пояса. Кроме того, в некоторых мышцах плечевого пояса в результате травмы могут сформироваться первичные активные триггерные точки. Изменение соединительной ткани, сходное с изменениями, вызванными миофасциальными триггерными точками в мышцах, главы 37 и 40. При выраженном ограничении подвижности в суставе в результате активности триггерных точек, локализованных в подостной мышце могут привести к адгезивному капсулиту и субакромиальному фиброзиту. По данным нашей практики, причиной идиопатического замороженного плеча обычно является активация триггерных точек в подлопаточной мышце. Эти триггерные точки вызывают ограниченность в отведении плеча, и тем самым создают условия для формирования триггерных точек в большой и малой грудных мышцах, в широчайшей мышце спины и в трехглавой мышце плеча. Аналогичным образом, в результате ограниченности поворота плеча кнаружи создаются условия для формирования триггерных точек в передних волокнах дельтовидной мышцы и в большой круглой мышце. Боль, отражённая от подлопаточной мышцы в заднюю дельтовидную область, увеличивает вероятность формирования сателлитных триггерных точек в задних волокнах дельтовидной мышцы. Патологический процесс может охватить и другие мышцы за счёт перегрузки антагонистов поражённых мышц. и ограничения объёма их движений. В конечном итоге, миофасциальными триггерными точками могут быть поражены все мышцы плечевого пояса. Вне зависимости от названия этой патологии, общий вклад мышц в неё остаётся важным и неизменным. Максимальная встречаемость идиопатического замороженного плеча приходится на тот же возраст, когда чаще всего наблюдается фиброзный синдром миофациальные триггерные точки. При диагностике следует учитывать, что распределение отражённой боли и болезненности зависит от того, в каких мышцах И какие миофациальные триггерные точки активны. Обычно при обследовании больного врачи отмечают сильно ограниченную подвижность в плечевом суставе. Но тот факт, что причиной этой ограниченности являются мышцы, они отмечают лишь в редких случаях. А то, что серьёзно поражена подлопаточная мышца, Обычно упускается из виду. Долговременная локализация активной триггерной точки в подлопаточной мышце, сопровождаемая напряжением этой мышцы, может привести к болезненности и кальцификации её сухожилия, что является составной частью синдрома замороженного плеча. Как показала наша практика, процедура растяжения и обезболивания поражённых мышц в каждом конкретном случае является наиболее эффективным средством лечения. Инъекции 0,5%-ного раствора новокаина в дельтовидную область и в область плечевого сустава, куда отражается боль и болезненный оказываются менее эффективными, чем те же самые инъекции в триггерные точки, которые вызывают эту боль. После снижения активности триггерных точек с помощью указанных процедур больным назначают курс пассивных растяжений, затем упражнения по ритмической стабилизации и, наконец, силовые упражнения. Проведение активных упражнений при наличии гиперактивных триггерных точек может обострить симптомы и ещё более отсложнить состояние больного. Если развитие миофасциальных триггерных точек находится ещё на стадии нервно-мышечных дисфункций и не достигло дистрофической фазы, Смотри главу вторую. То инъекции стероидов и приём внутрь бутодиона временно уменьшая боль, позволяют больным выполнять упражнения на растяжение мышц и ускоряют восстановление нормальной функции этих мышц. В тех случаях, когда триггерные точки не удаётся сразу инактивировать с помощью инъекций то инъекцию повторяют после одно двухнедельного приёма постепенно снижаемой дозы стероидного препарата. В случае необходимости можно допустить прогрессирование миофасциальных триггерных точек в дистрофическую фазу. Иногда активность триггерных точек в подлопаточной мышце может спонтанно угаснуть. В некоторых случаях область локализации триггерных точек может быть ограничена только этой мышцей. В других случаях триггерные точки распространяются на другие мышцы плечевого пояса. Если больной не перегружает эти мышцы, если нет существенных провоцирующих факторов, И если у больного нет большой склонности к развитию фиброзных изменений, то может наступить спонтанное выздоровление. Исход лечения зависит от этих же условий. Наиболее вероятные провоцирующие факторы описаны в главе 4. Как связан адгезивный капсулит с миофасциальными триггерными точками при замороженном плече. Поражение подлопаточной мышцы миофасциальными триггерными точками может ускорить развитие адкизивного капсулита, который мы наблюдали только у некоторых больных с замороженным плечом. Обычно ограниченность движений плеча У них полностью вызвана активностью триггерных точек в подлопаточной мышце. У тех больных, у которых мышца не поддаётся местному лечению, с помощью артрографии выявляется капсулит. Чтобы понять, каким образом триггерные точки, локализованные в подлопаточной мышце, могут привести к капсулиту, Следует вспомнить, что поражение некоторых мышц, в том числе трапециевидной, грудино-ключично-сосцевидной и подостной, сопровождается выраженными отражёнными вегетативными проявлениями, включая спазм сосудов. Смотри главы 6 и 7. Выявлено, что триггерные точки подлопаточной мышцы оказывают сильное влияние на симпатический рефлекторный сосудодвигательный механизм. Недавно Сэс Бендер описал мезодермальное перерождение и фокальную фиброзную пролиферацию в соединительной ткани структур, прилегающих к мышце, поражённой несуставным ревматизмом, миофациальными триггерными точками. Автор считает, что за это перерождение ткани ответственна гипоксия, вызванная спазмом сосудов. Такие же процессы, инициируемые активностью триггерных точек в подлопаточной мышце, могут вызвать фиброзные изменения в капсуле близлежащего плечевого сустава, что приведёт к адгезивному капсулиту. Если эти изменения проходят на фоне сильно ограниченной подвижности в суставе, с диагностической точки зрения остаётся непонятным, обязательно ли артрографически выявляемые нарушения нижней складки суставной сумки вызваны давлением со стороны тугих тяжей поражённой подостной мышцы. Каким образом субакромиальный фиброзит связан с миофасциальными триггерными точками при замороженном плече? Миофасциальные триггерные точки в остальных мышцах вращательного манжета надостная, подостная и малая круглая. Вероятнее всего, развиваются как компонент общего миофасциального синдрома мышц плечевого пояса. Триггерные точки этих мышц могут индуцировать патологические изменения в соседней субакромиальной соединительной ткани, подобно тому, как это описано для триггерных точек подлопаточной мышцы. Мы не знаем диагностических приёмов, с помощью которых можно было бы определить В какой степени ограничение подвижности в суставе является результатом субакромиального фиброзита и в какой степени результатом активности миофасциальных триггерных точек? Этот вопрос разрешается после инактивации триггерных точек в соседних мышцах. При наличии активных триггерных точек Причиной ограниченности движения в большей степени является болезненность. И брозит, и активные триггерные точки могут сосуществовать, причём последние более легко поддаются терапии. 9. Исследование триггерных точек. Рисунки 149 и 150. На рисунке 149 изображено положение подлопаточной мышцы тёмно-красное, относительно окружающих её мышц светло-красное. Когда лопатка, светлая вертикальная линия, оттянута врачом от грудной клетки, Сравни с рисунком 148. На рисунке 150 изображено обследование подлопаточной мышцы. А. Клещевой захват широчайшей мышцы спины и большой круглой мышцы демонстрирует недоступность к подлопаточной мышце и лопатке при ее положении в покое. Б. Клещевая. Подлопаточная мышца становится более доступной для клинической пальпации при оттягивании лопатки от грудной клетки, показано стрелкой. Пунктирной линией показан край лопатки, пальпируемый большим пальцем. Пунктирный контур пальца 1 показывает действительное положение пальца относительно края лопатки. при пальпации, показанной на рисунке в 150-м В. В. Пальпация наиболее высоко расположенных триггерных точек вдоль латерального края лопатки. Наиболее часто встречающиеся триггерные точки в подлопаточной мышце лежат в области подлопаточной ямки вдоль латерального края лопатки. Смотри рисунок 147. Иногда триггерные точки могут локализоваться медиальнее к верхнему углу лопатки, где они залегают более глубоко и менее доступны для пальпации. Сначала врач отводит у лежащего на спине больного плечо на 90 градусов от стенки грудной клетки. если это возможно. У больных с выраженным укорочением подлопаточной мышцы в результате гиперактивности триггерных точек плечо можно отвести не более чем на 20-30 градусов. На рисунке 149-м показана анатомическая взаимосвязь подлопаточной мышцы с лопаткой широчайшей мышцы спины с большой круглой мышцей и с другими соседними мышцами. Для пальпаторного обследования подлопаточной мышцы, помимо отведения плеча, необходимо отведение латеральное смещение лопатки. После отведения плеча врач захватывает клещеобразным способом широчайшую мышцу спины. и большую круглую мышцу. Смотри рисунок 150 А и Б. И кончиками пальцев определяет локализацию края лопатки. Осуществляя тракцию плеча, на рисунке 150 Б стрелкой показано направление тракции, он тем самым отводит лопатку. На рисунке 150-м В нарисованный пунктиром палец фиксирует ту часть подлопаточной мышцы, пальпация которой показана на рисунке 150-м В. Сравнение дано для того, чтобы показать, насколько увеличивается доступ к мышце после отведения лопатки. Пальпирующий палец Врач вводит в пространство между передней зубчатой и подлопаточной мышцами и направляет его в сторону ости лопатки, определяя локализацию тугих мышечных тяжей в области триггерных точек. Продолжительное слабое или умеренное давление на активные триггерные точки, находящиеся в тугом тяже Часто воспроизводит боль в задней области плечевого сустава и в лопатке. И иногда вызывает приступ боли в запястье. Локальный судорожный ответ иногда наблюдается визуально и часто ощущается пальпаторно. Если больной худощавый, то врачу проще удерживать лопатку в отведённом положении. С этой целью он непальпируемой рукой захватывает лопатку за медиальный край и тянет ее в сторону от позвоночника. У больных с тяжелым поражением подлопаточной мышцы глубокая болезненность в мышце обычно настолько сильная, что они выдерживают только легкую пальпацию. Вторая, наиболее часто встречающаяся область локализации триггерных точек, находится несколько ниже, непосредственно около латерального края лопатки. Смотрите рисунок 147. -й. И легко пальпируется при отведённой лопатки. Пальпация третьей, реже встречающейся области триггерных точек описано в разделе 13. Во время обследования не следует стимулировать триггерные точки, если нет возможности сразу же инактивировать их. 10. Сдавление. При поражении подлопаточной мышцы сдавления нервов не происходит. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. При умеренном поражении подлопаточной мышцы миофасциальными триггерными точками, движения в плечевом суставе могут быть ограничены только за счет активности данных триггерных точек, а остальные мышцы плечевого пояса остаются непораженными ассоциативными триггерными точками. Продолжение следует... Если триггерные точки в подлопаточной мышце достаточно активны, то ограничение подвижности в суставе из-за боли становится более выраженным. В этом случае во многих или в большинстве мышечных миотатической единицы развиваются активные триггерные точки. Плечевой сустав становится замороженным. И след за этим часто появляются трофические нарушения. Ассоциативные триггерные точки в большой грудной мышце обычно формируются на ранних стадиях, по-видимому, из-за ограниченности нормального объёма её движений. След за этой мышцей Таричные триггерные точки поражают большую круглую мышцу, широчайшую мышцу спины и длинную головку трёхглавой мышцы плеча. Скорее оказываются поражёнными передние и задние волокна дельтовидной мышцы. С этого момента ни одна из поражённых мышц не может быть растянута на её полную длину. Все движения в плечевом суставе сильно ограничены. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 151. На рисунке 151 изображена процедура растяжения и обезболивания подлопаточной мышцы. А Первоначальная стадия растяжения. Б промежуточная стадия растяжения, которая проводится только после частичного устранения скованности мышцы. В полное растяжение мышцы. Больной лежит на спине. Врач после предварительной аппликации нескольких полос холодоагента отводит плечо до границы терпимой боли, удерживая его в нейтральном положении между поворотами кнаружи и внутрь. По мере того, как врач начинает поворачивать плечо кнаружи из позиции, показанной на рисунке в 151-м А, в позицию, показанную на рисунке в 151-м Б, он снова наносит полоцехладагента в направлении снизу вверх. На рисунке 151-м показано стрелками. Больной весом своего тела фиксирует лопатку. Пассивное растяжение подлопаточной мышцы врач постепенно усиливает, перемещая кисть больного сначала под голову, затем под подушку, И наконец, за головной край постели. Увеличивая тем самым объём таких движений плеча, как отведение и поворот к наружи. Смотрите сумок 151 В. Для того, чтобы достичь большего эффекта от орошения хладогентом, больного поворачивают так, чтобы нанести полосы хладогента на область задней поверхности лопатки, включая её медиальный край. При поражении других мышц плечевого пояса полное отведение и поворот плеча к наруже могут быть блокированы до тех пор, пока эти мышцы, особенно большая круглая мышца, широчайшая мышца спины, большая грудная мышца И передние волокна дельтовидной мышцы не будут расслаблены. Во время полного поворота плеча к наруже при его отведении необычное укорочение надостной мышцы, антагониста подлопаточной мышцы, может вызвать в ней активацию на укорочение. Это активация локализованных в ней латентных триггерных точек. приводит к появлению неожиданной сильной боли в области плечевого сустава. Для снятия этой боли необходимо немедленно провести растяжение и обезболивание надостной мышцы. У больных с гемиплегией процедура растяжения и обезболивания Как правило, создаёт лишь временное облегчение в остром периоде или при наличии мышечного спазма в покое. Противопоказаний для многократных проведения процедуры растяжения и обезболивания в течение дня не существует. Более того, такое интенсивное лечение может значительно уменьшить боль. Через несколько месяцев при отсутствии мышечного спазма в покое процедура растяжения и обезболивания может привести к долговременному устранению боли и увеличению объёма движений в плечевом суставе. После процедуры растяжения и обезболивания на охлаждённую поверхность точас накладывают горячие компрессы. Затем больной выполняет активные двигательные упражнения и наконец растягивает мышцы, опираясь руками о косяки открытой двери. Смотри главу 42. Следует отметить, что в последнем упражнении кисти рук должны опираться о косяки на средней высоте. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунки 152-й и 153-й. На рисунке 152-м изображена инъекция в триггерные точки, локализованная в подлопаточной мышце на уровне латерального края лопатки. На рисунке 153-м Изображена техника инъекции в триггерные точки, локализованные в верхних волокнах подлопаточной мышцы. А. Область триггерной точки находится приблизительно под указательным пальцем. Смотри текст. Больной повернуть на бок, чтобы показать эту область. Б. Положение больного при пальпации этой области. Средний палец правой руки. Врач погружает в мышцу в направлении указательного пальца левой руки, фиксирующего область триггерной точки. В. Инъекция в область медиальных триггерных точек после определения их локализации. Если после процедуры растяжение и обезболивание точечная болезненность, боль и ограниченность движения сохраняются, то уместно провести инъекции в активные триггерные точки. Больной лежит на спине. Его плечо, если это возможно, отведено на 90 градусов. Кисть отведенной руки он кладет под подушку. При отведении плеча меньше, чем на 90 градусов, запястье располагается на уровне плечевого сустава. Смотри рисунок 151А. Отведенную лопатку, смотри рисунок 150Б и В, больной фиксирует, прижимая ее к кушетке весом тела. Активные триггерные точки Фиксируется между пальцами. Иглу длина 6-7 см, калибр 22-й. Вводят между пальцами в глубину подмышечной ямки и направляют вверх параллельно грудной клетке в сторону плоскости лопатки. Смотри рисунок 152-й. Чтобы избежать направления иглы в сторону грудной клетки, ее всегда вводят ниже, каудальнее локализации триггерной точки. Если после инактивации латеральных триггерных точек боль остается, то причиной ее могут быть высоко расположенные медиальные триггерные точки. Смотри рисунок 147-й. Эти триггерные точки лежат в толстом пучке мышечных волокон, пересекающем дугообразно середину мышцы и прикрепляющимся к лопатке на уровне где-то между задними обрезанными концами четвертого и третьего ребер, показанными на рисунке 148-го. Для того, чтобы пропальпировать эти глубокие триггерные точки, локализованные в области верхнего угла лопатки, больного поворачивают на противоположный бок и не пальпирующей рукой захватывают лопатку, располагая указательный палец непосредственно под осью лопатки, как это показано на рисунке 153А. чтобы в последующем ориентироваться на него. Оттягивая лопатку в латеральном направлении, врач вводит палец пальпирующей руки глубоко в подмышечную ямку в направлении кончика указательного пальца руки, удерживающей лопатку. Больной ложится на спину. расслабляется и кладет кисть руки на надплечье врача, который в это время определяет точную локализацию триггерной точки. Смотри рисунок 153-й Б. При введении иглы врач должен четко представлять локализацию триггерной точки относительно передней внутренней поверхности лопатки. Направляя иглу в сторону триггерной точки, он пальцами другой руки контролирует положение боковой стенки грудной клетки. Смотри рисунок 153-й В. Чтобы исключить возможность пневмоторакса, иглу направляют в сторону от грудной клетки или параллельно ей. Появление отраженной боли или локального судорожного ответа указывают на контакт иглы с триггерной точкой. Сразу же после инъекции нужно провести процедуру растяжения и обезболивания, и затем на область подлопаточной мышцы наложить горячий компресс. Если триггерные точки подлопаточной мышцы не удаётся инактивировать инъекциями новокаина и не выявлено провоцирующих факторов, то в инъекцируемый раствор можно добавить стероидный препарат. Либо проводить инъекцию на фоне системного введения стероидного препарата. Смотри главу 3 и 4. 14. -е. Корригирующее действие. Рисунок 154. На рисунке 154 изображено использование подушки во время сна для предотвращения укорочения правой подлопаточной мышцы. Поза во время сна. Когда больной лежит на больном боку или на спине, он должен покладывать небольшую подушку между локтем и грудной клеткой. Смотри рисунок 154. Обеспечивая таким образом некоторое отведение плеча и предотвращая долговременное нахождение подлопаточной мышцы в укороченном состоянии, Если больной лежит на здоровом боку, рука с другой стороны должна покоиться на подушке перед туловищем. Смотри рисунок 129. Это предотвращает свисание руки с полным приведением плеча и поворотом его внутрь. Позная нагрузка. Для того, чтобы избежать прилегания плеча к боку при ведении плеча при долговременном стоянии, больному следует удерживать кисть руки на бедре или на поясе, придерживаясь большим пальцем за ремень. Когда больной долго сидит, то он должен периодически двигать плечом, чтобы растянуть мышцу. Во время управления автомобилем Растяжение мышцы с правой стороны осуществляется закидыванием правой руки на спинку переднего пассажирского сиденья. А растяжение мышцы с левой стороны можно проводить, удерживаясь левой рукой за крышу автомобиля. Проводить такое растяжение можно только при тёплой погоде. Упражнение больной должен уметь пассивно расстёгивать мышцы при опоре слегка приподнятых и опущенных рук, а косяки открытой двери. Упражнение при каждом положении рук повторяется 3 раза. Желательно проводить этот цикл упражнений по крайней мере 2 раза в день после снятия горячих компрессов. принятие горячего душа или горячей ванны. Очень полезным является упражнение вращение руки при наклонённом в сторону этой руки туловище. Для усиления тракции мышц вращательного манжета кисти фиксирует груз. Вращение левой руки должно осуществляться по часовой стрелке, а правой против часовой стрелки. Ритмическая стабилизация подлопаточной мышцы, циклическое силовое отведение и поворот плеча к наруже усиливает устойчивость мышцы к растяжению за счёт рефлекторного реципрокного торможения. И таким образом обеспечивает увеличение объёма движений в плечевом суставе. Глава 27. Большая и малая ромбовидные мышцы. Поверхностная боль в спине и сутулость. 1. Отражённая боль Рисунок 155. На рисунке 155 изображён сложный болевой паттерн, вызванный триггерными точками, показанными крестиками, локализованными в правых ромбовидных мышцах. Зона основной боли обозначена сплошным красным цветом, разлетая боль красными точками. Боль, отражённая от триггерных точек, локализованных в ромбовидных мышцах, концентрируется вдоль медиального края лопатки, между лопаткой и околопозвоночными мышцами. Иногда эта боль распространяется в область надостной части лопатки. Этот паттерн отражённой боли в какой-то степени похож на таковой при поражении мышцы, поднимающей лопатку, с той лишь разницей, что он не распространяется на шею и не сопровождается ограничением поворота шеи. Экспериментальные инъекции гипертонического физиологического раствора в нормальную ромбовидную мышцу вызывают боль в области верхней латеральной части лопатки и плечевого отростка. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 156. На рисунке 156 изображены прикрепления большой и малой ромбовидных мышц. Малая ромбовидная мышца прикрепляется сверху к вейной связке и к костистым отросткам 7-го шейного по 1-й грудной позвонок. Снизу к медиальному краю лопатки на уровне её ости. Большая ромбовидная мышца прикрепляется сверху к стистным отросткам с 1-го грудного по 5-й грудной позвонок, снизу к медиальному краю лопатки. между её остию и нижним углом. Третье. Иннервация. Ромбовидные мышцы иннервируются задним лопаточным нервом, отходящим через верхний ствол от нервных корешков 5 и 6 шейных спиномозговых сегментов. Четвёртое действие. Ромбовидные мышцы с анатомической точки зрения приближают, приводят лопатку к позвоночному столбу по косой линии, направляющейся к середине и вверх. Волокна большой ромбовидной мышцы тянут нижнюю часть лопатки, поворачивая с суставной впадины к низу. Таким образом, эти мышцы способствуют силовому приведению и разгибанию плеча за счёт фиксации лопатки в приведённом положении. Ромбовидные мышцы притягивают нижний угол лопатки к рёбрам и тем самым предотвращают отрыв лопатки от грудной клетки назад, когда человек толкает перед собой что-нибудь руками. или когда, наклонившись вперед к стене, упирается в нее руками. При фиксированной лопатке одностороннее сокращение ромбовидных мышц вызывает поворот позвоночника в противоположную сторону. При двустороннем сокращении эти мышцы разгибают грудной отдел позвоночника. Как показывают электромиографические исследования, ромбовидные мышцы, подобно средним волокнам трапециевидной мышцы, более активны при отведении плеча, чем при его сгибании в плечевом суставе. Электрическая активность ромбовидных мышц резко усиливается, когда одно из этих движений осуществляется в интервале от 160 до 180 градусов. С анатомической точки зрения, такую активность мышц предсказать невозможно. Ромбовидные мышцы проявляют активность при отмашке руки вперед и назад во время ходьбы, которая, по-видимому, направлена на фиксацию лопатки. Никто из цитируемых выше авторов не обнаружил различий в функциях большой и малой ромбовидных мышц. В связи с тем, что эти мышцы прикрепляются к разным участкам лопатки, вращательное действие большой ромбовидной мышцы на лопатку может быть значительно более выражено, чем такое же действие малой ромбовидной мышцы. Пятое. Меототическая единица. Ромбовидные мышцы действуют синергично с мышцей, поднимающей лопатку, и с верхними пучками трапециевидной мышцы при подъеме лопатки. При вращении лопатки они действуют синергично с мышцей, поднимающей лопатку, и с широчайшей мышцей спины. но являются антагонистами верхних пучков трапециевидной мышцы. Ромбовидные мышцы синергичны со средними пучками трапециевидной мышцы во время участия в отведении плеча на 90 градусов и в начале сгибания плеча. При ведении лопатки осуществляемому ромбовидными мышцами и средними пучками трапециевидной мышцы. Противодействуют большая и малая грудные мышцы. 6. Симптомы. По сравнению с другими мышцами плечевого пояса, поражение ромбовидных мышц миофасциальными триггерными точками встречается нечасто. Боль редко служит показателем локализации триггерных точек в этих мышцах. Если не инактивированы триггерные точки в соседних с ними мышцах, таких как мышца поднимающая лопатку, трапециевидная и подостная. Боль носит поверхностный характер и не изменяется при обычных движениях. Больные прикладывают руку к болетнинной области или пытаются её растереть. Здесь уместно отметить, что боль, вызванная триггерными точками, локализованными в верхней задней зубчатой мышце, лежащей под ромбовидными мышцами, ощущается больными где-то в глубоких структурах, недоступных к сдавлению снаружи. У больных с пораженными ромбовидными мышцами при движениях лопатки могут появляться щелканье и хруст. Седьмое. Активация триггерных точек. Триггерные точки в ромбовидных мышцах активируются в следующих случаях. Когда человек в течение длительного времени влезет. находится в положении наклона вперёд и работает сутулившись, пишет или шьёт. При выпячивании лопатки на выпуклой стороне верхней грудного сколиоза наблюдается при идиопатическом сколиозе, после операции в полости грудной клетки или при короткой ноге. При длительном удерживании плеча в отведенном на 90 градусов положении. При перегрузке мышц, вызванной активными триггерными точками, локализованными в большой грудной мышце. Восьмое. Обследование больного. Триггерные точки, локализованные в ромбовидной мышце, не вызывают никаких явных ограничений в движении. Больные имеют склонность сутулиться. 9. Исследование триггерных точек. Арамбовидные мышцы лучше всего обследовать у больного, сидящего на стуле и опустившего руки вперёд. При такой позе Лопатки раздвигаются в стороны. Триггерные точки при пальпации выявляются вдоль медиального края лопатки. Смотри рисунок 155. Обе мышцы, кроме самых нижних волокон большой ромбовидной мышцы, пальпируются через трапециевидную мышцу. При глубокой пальпации триггерной точки Можно вызвать отражённую боль. Однако локальный судорожный ответ наблюдается крайне редко. Если точные границы этих мышц вызывают сомнение, то для их определения больному следует лечь на живот, а руки положить на поясницу. Врач вдавливает палец глубоко в ткани под медиальный край лопатки. И предлагает больному поднять руку над поясницей. При подъёме руки ромбовидная мышца интенсивно сокращается и выталкивает палец врача из-под лопатки. После того, как границы ромбовидных мышц определены, врач может выявить тугие тяжи, содержащие триггерные точки, с помощью глубокой пальпации. проводимой поперёк мышечных волокон при удобном положении больного десятая сдавление поражение ромбовидных мышц не вызывает сдавления нервов одиннадцатая ассоциативные триггерные точки Наличие активных триггерных точек в ромбовидной мышце обычно становится очевидным только после инактивации триггерных точек в мышце, поднимающей лопатку, в трапециевидной и подостной мышцах. Больные с пораженной ромбовидной мышцей жалуются на боль в области лопатки и верхней части спины. Часто эти больные бывают сутулыми, плоскогрудыми и не могут стоять выпрямившись из-за напряжённости большой и малой грудных мышц, поражённых миофациальными триггерными точками. Поражение грудных мышц даже латентными триггерными точками, которые не вызывают боли, приводит к перегрузке значительно более слабых их антагонистов. рамбовидных мышц и средних пучков трапециевидной мышцы. В результате в этих мышцах формируются вторичные триггерные точки, которые и являются причиной отражённой боли. 12. Растяжение и обезболивание Рисунок 157. На рисунке 157 изображена техника проведения процедуры растяжения и обезболивания правой большой ромбовидной мышцы. А. Поза больного, обеспечивающая оптимальное растяжение малой ромбовидной мышцы. Б. Поза больного обеспечивающее оптимальное растяжение большой ромбовидной мышцы. Тонкими стрелками показана аппликация холодогента для обезболивания обеих мышц. Вы, надавливанием на акромион вперёд, стрелка, и вниз врач усиливает растяжение мышц. Лечение следует начинать с анактивации любых триггерных точек в грудных мышцах и восстановления нормальной длины большой и малой грудных мышц в состоянии покоя. Для проведения процедуры растяжения и обезболивания ромбовидных мышц больной садится на стул, расслабляет мышцы, сгибает верхний грудной отдел позвоночника и, и опускает руки между коленями. Смотри рисунок 157А. Или перекрещивает их перед собой. Смотри рисунок 157Б. При такой позе сгорбленная спина и опущенные вниз руки тянут лопатки в переднелатеральном направлении. Чтобы увеличить это смещение, Врач давит на плечевой отросток вперед и вниз. Смотри рисунок 157-й В. Больной делает глубокий вдох, а врач в это время наносит сверху вниз на область тромбовидной мышцы полосы хладагента, параллельные направлению мышечных волокон. Смотри рисунок 157-й В. Верхние полосы холодоагента должны пересекать лопатку и покрывать латеральные зоны отражённой боли. Существует место более прямого растяжения, но его недостатком является то, что больному трудно при таком растяжении расслабиться. Метод заключается в следующем: Больной удобно сидит на стуле. Врач берет больного за локоть и псилатеральной руки и тянет его в сторону колена контрлатеральной ноги. Затем больной горбит спину и делает глубокий вдох. А врач проводит обезболивание по описанной выше схеме. Смотри рисунок 157 В. Сгибание плеча. находящегося перед грудной клеткой, то есть перемещение его вверх по передней стенке грудной клетки. Не только отводит лопатку, но и поворачивает её суставной впадиной вверх, вызывая тем самым максимальное растяжение самых нижних волокон большой ромбовидной мышцы. Максимальное растяжение малой ромбовидной мышцы Достигается при положении больного, сидя с опущенными между коленями руками. Процедура растяжения и обезболивания завершается наложением горячих компрессов и выполнением активных движений, таких же, как для средних пучков трапециевидной мышцы. Смотри рисунок 31-й. 13. Инъекция и растяжение. Триггерную точку фиксируют между двумя пальцами и прижимают к грудной клетке. Иглу длина 3,8 см. К триггерной точке подводят почти по касательной к кожной поверхности, чтобы не проткнуть межрёберное пространство. Кончик иглы направляют на ребро. Часто в ромбовидных мышцах локализуется множество триггерных точек. Инъекцию следует проводить в каждую из них. После инъекций проводят процедуру растяжения и обезболивания. Для уменьшения постинъекционной болезненности На область мышц накладывают горячие компрессы. Лечение завершается выполнением активных движений, в которых участвуют ромбовидные мышцы. Четырнадцатое. Коррегирующее действие. Больной степень. должен уметь самостоятельно выполнять ишемическую компрессию триггерных точек, локализованных в ромбовидных мышцах, с помощью теннисного мячика. Смотри раздел 14 главы 22. Прокатывая теннисный мячик, прижатый к полу весом тела, вдоль внутреннего края лопатки, он определяет точку максимальной болезненности. и сдавливает ее шариком до тех пор, пока боль не угаснет. Обычно 20-30 секунд, иногда до одной минуты. Таким образом, больной может выдавить все болезненные триггерные точки. Одна больная научилась снимать боль, ложась пораженной мышцей на гладящую теплую поверхность утюга. Для растяжения ромбовидных мышц больной должен уметь выполнять упражнение, показанное на рисунке 31. Когда больной сидит за столом или управляет автомобилем, ему следует подкладывать за поясницу подушку, которая поддерживает нормальный поясничный изгиб и в значительной степени способствует устранению сутулости. Больным не следует сидеть на стуле с плоской вертикальной спинкой, поскольку она толкает над плечи и верхнюю часть туловища вперёд. Удобными для сидения являются кресла с отклонённой назад спинкой, на которой имеется опора для поясницы. При работе за столом Больной должен через каждые 20-30 минут вставать из-за стола и проводить растяжение мышц. Любое выпячивание лопатки при функциональном сколиозе, который вызван короткой ногой или уменьшенным полутазом, должно быть устранено за счёт выравнивания таза и выпрямления позвоночника. Смотри раздел 14, главы 48. Глава 28. Дельтовидная мышца. Первая. Отраженная боль. Рисунок 158. На рисунке 158-м Изображено распределение болей, обозначено красным цветом. Вызванных триггерными точками показано крестиками, локализованными в дельтовидной мышце. А. Болевой паттерн вызванный триггерными точками, локализованными в передней части мышцы. Б. Болевой паттерн вызванный триггерными точками локализованными в задней части мышцы. В обычная локализация триггерных точек в мышце вид сбоку. Дельтовидная мышца относится к тем мышцам, у которых часто развиваются триггерные точки. Активные триггерные точки локализованы в передней части мышцы. вызывают боль в передней и средней дельтовидных областях. Смотри рисунок 158-й А. Активные триггерные точки, локализованные в задней части дельтовидной мышцы, вызывают боль в средней и задней дельтовидных областях и иногда в соседних областях плеча. Иными словами, При поражении дельтовидной мышцы отражённые боли локализуются в непосредственной близости от своих источников. Как было показано, отражённая боль может быть вызвана инъекцией гипертонического физиологического раствора в эту мышцу. Второе Прикрепление мышцы. Рисунок 159. На рисунке 159 изображены прикрепления правой дельтовидной мышцы. Сравни сложное переплетение волокон в средней части мышцы с видительной образной организацией волокон в передней и задней частях мышцы. Проксимальная передняя треть дельтовидной мышцы прикрепляется к латеральной трети ключицы. Средняя часть мышцы прикрепляется к плечевому отростку и задняя часть к кости лопатки. Дистально все волокна мышцы конвергируют к средней точке латеральной поверхности плечевой кости. и прикрепляются к её дельтовидной бугристости. У большинства людей эта точка на кожной поверхности проявляется в виде ямки в основании V-образного брюшка мышцы